глава 9. Вопреки опасениям, до подходящего постоялого двора добрались без происшествий, рискнув спросить дорогу у стражника. Выяснилось, что места для постоя расположены у базарных площадей, дабы приезжим торговцам не тратить время на дорогу от лавки до ночлега. Как и гостиницы в мире стрижа, постоялые дворы предлагали гостям сервис любого уровня, в зависимости от дохода. От ночёвки на Синавале при конюшне за четвертак до роскошной комнаты стоимостью в имперял. Путешественники ограничились золотой серединой, той, что поближе к низкобюджетной, сняв двухместный номер ценой в 2 гроша за сутки. Ещё полтора гроша потратили на заказ обеда. "Да прямо неплохо", оценил Стриж снятое жильё. Действительно, по сравнению с местами, где ему доводилось ночевать в той же Африке, Комната, всё убранство которой составляли небольшой стол, стул, две кровати и грубо сколоченный деревянный сундук между ними, выглядела пятизвёздочным отелем. По крайней мере, со стены потолка не сыпалось челянистоногое живость, под ногами не хлюпала грязь, стол был чист, а тюфики на кроватях приятно пахли свежим сеном. Такая мелочка, как отсутствие подушек и постельного белья, никого не смутила. Если что, Есть трофейные одеяла, хватит за глаза. Лёха зябко повёл плечами, а зноб, к которому он вроде привык, усилился. Как бы ни пришлось просить затопить на ночь печь, пошутило он, доставая из мешка суконный жилет. Думаешь, у них тут есть мобильные печки? усомнилась Мия и наконец присмотрелась к мелко подрагивающему от холода Лёхе. Как ты можешь мёрзнуть в такую жару? Закончим с делами, купим тебе красного вина и побольше мяса, чтобы помочь кровотворению в теле. Не надо вина, с сожалением отказался Лёха. В два глотка уже уносит, даже от разбавленного. Может, у них тут сок гранатовый есть? Перед сном не критично, отмахнулась Мия, обходя комнату и заглядывая в каждый угол. Тебе важно поднять уровень гемоглобина, и это спаца. Раздался громкий стук и игривый женский голос вопросил «Еду заказывали?». За дверью оказалась пышно грудая и весьма миловидная работница постоялого двора. Та не стала дожидаться, пока Леха отойдет, и профессионально протиснулась мимо, потерявшись об него и при этом не уронив ничего с под носа. Судя по поведению... Диваха подрабатывала как могла, развлекая постояльцев и в нерабочее время. И надо сказать, досуг выглядел весьма привлекательно. А стоило представить, как тепло будет с ней под одеялом. Стриж даже пожалел, что заказал один номер на двоих. Вряд ли мея оценит такое согревание на соседней койке. Может, вам ещё чего принести? Поставив поднос на стол, спросила разнощица. При этом она выгибала спину, выгодно демонстрируя все достоинства фигуры. Красное вино у вас есть? С интересом глядя на нехитрый процесс соблазнения, поинтересовалась Мия. И какие-то морсы или компоты найдутся? кивнула девица, глядя только на Лёху. Ягодный морс, компот с яблоками и вишней. Вино домашнее, сливовое. Ягодный морс. Выбрал тот, мысленно прикидывая, сколько тут стоит наведаться в отдельную комнату с этой барышней и может ли он позволить себе такую трату. Сейчас принесу, откровенно улыбнулась ему разнощица. Ещё чего-нибудь желаете? Может, позже? Не сумел отказаться стриж. Я до утра работаю. Какетливо подмигнула ему девушка. Меня Розалиной звать. Я запомнил, вернул улыбку Лёха. Красивое имя. Мия взяла миску с мясной похлёбкой и принялась быстро работать ложкой, не обращая на них никакого внимания. Стриш рассчитался за морс, уловил многозначительное движение бровью, добавил пару медных колечек и девушку как ветром сдуло. Какие тут «Пылкие женщины с низкой социальной ответственностью!» Он уселся на кровать и взял тарелку. «Ну так, вроде местные с ушастыми с удовольствием скрещиваются. А может, просто все, кроме тебя, уже в курсе, какой букет заболеваний она дарит кавалерам?» – предположила Мия. «Так что ты бы не спешил налаживать личную жизнь, пока не разберешься с местной контрацепцией, и методами лечения ходовых болезней. А заодно, как не стать попашей? Подумав, она хмыкнула и предположила: "Кстати, может, тут как раз ушастыми детишками лихо торгуют, потому она на тебя так и вешается". "Вариант", кивнул Лёха со дрожанием, вспомнив родную Африку с её экзотическими болячками и едва ли не легальной торговлей детьми. А какой шок он испытал, когда узнал, что в Африке процветает жуткий бизнес по торговле детьми-альбиносами. В тех краях широко распространено верование, что их мясо целебно, причём зачастую родители несчастных сами растят и откармливают своих чад, чтобы продать знахарям на убой, как скот. Те же сбывали не только мясо, из внутренних органов и костей мастерили амулеты. тоже якобы обладающие выдающимися мистическими свойствами. От воспоминания пропал не только аппетит, но и желание продолжить знакомство с Разолиной. Тут мне права. Сперва стоит разобраться в местных нравах и обычаях, а потом уже знакомиться поближе с улыбчивыми девицами. Но, значит, не судьба, резюмировал он со вздохом. Отсыпь мне часть налички. Попросила эльфийка, с сомнением рассматривая выужженные из похлебки мясо. «По крайней мере, есть шанс, что сразу у двоих все не упрут». Решив не рисковать, она перекинула кусок в миску более удачливого приятеля. «Да, конечно». Стриж занялся финансами. Разделив оставшиеся монеты на две равные кучки, он пересыпал их в кошельки и отдал один Мия. «Спасибо». Таня брежно кинула полученное на кровать. «Нужно купить одежду по размеру, помыться, а потом узнать, как добраться до границы этих самых кречетов и сбагрить девчонку. Не жажду проверять, сдержит ли она слово. Судя по всему, мы вполне сможем смешаться с аборигенами и свалить на все четыре стороны. Если, конечно, у нее тоже нет внутреннего навигатора, указывающего на тебя». В этом случае побеку сложница. Лёха кивнул, соглашаясь, и взялся за ложку. Запахи еды и вечный голод быстро изгнали тень неприятных воспоминаний. Брюхо заурчало в предвкушении, и в тон ему заскулил демон. Стриш зачерпнул суп и отправил в рот. Вкус вызвал приступ ностальгии по курсанской молодости. Почти таким же кормили в столовой. Просто нажористо и без изысков. Мясо, куски крупно нарубленных овощей, немного зелени и из всех специй соль. Я бы чесночку добавил, сделав паузу, сообщил он. Да и картохи и перца, согласилась Мия. Интересно, тут вообще специи в ходу? Скорее всего, не под наш бюджет, предположил Лёха. Но жить без лаврушки и душистого перца я как-нибудь смогу, а без крови сомнительно. С моим квартирантом надо что-то решать. В слова Лауры, что этот паразит не лечится, верить не хотелось. Раз кто-то может подселить такую тварь в тело, значит, должен найтись и тот, кто сумеет её выселить. "Угу", промычала эльфийка и прожевав сказала: Только хорошо бы получить второе мнение на этот счёт. Здаётся мне, малявка изрядно лапши нам на уши навешала из страха, что мы оставим её одну в лесу. По крайней мере, я что-то не видела магов, которые бы учу или в нас пустотников. Здаётся мне, Лаура просто сочинила это, чтобы мы позволили ей запитаться от нас. Лёха лишь пожал плечами. В школу чародейства и волшебства он не попал, а потому был вопиюще неграмотен в подобных вопросах. Нам нужен маг, который разбирается во всей этой трихомундии с демонами и артефактами, заключила эльфийка. Альтернативное мнение. Тогда сегодня приведём себя в порядок и завтра попробуем потертеться вокруг местных и послушать, что говорят о кречатах Гарме И магов вообще решил стриж. Разумно, одобрила план Мея и отправила ему в миску очередной кусочек мяса. Предвинув к нему кувшин с морсом, она отсалютовала ложкой и подмигнула. "Пей до дна, золотце, корми своих внутренних демонов". Лёха лишь вздохнул и налил полную кружку. Как стриж и подозревал, Шопинг в средневековье, даже таком вот фэнтезийшном, оказался делом хлопотным. Ни тебе общественного транспорта, ни магазинов готовой одежды и обуви. Портные, шляпники и сапожники лишь снимали мерки, уточняли пожелания клиента, брали задаток и просили вернуться днём позже для примерки и подгонки. Я раньше как-то и не задумывалась о том, Что не всегда можно было прийти и купить готовое, шёпотом призналась Мия после того, как сапожник произвёл замеры и велел приходить за готовой обувью через пару дней. Что размера может не быть, это я привыкла, но чтобы практически всё надо было заказывать с нуля. Она покачала головой и развела руками, сообщая миру, что поражена до глубины души. Лёха только вздохнул, Он отчаянно скучал по своему времени, по привычной одежде, по возможности выпить чашку кофе, просматривая новости в смартфоне или читая свежую прозу от любимого автора. Да, Стриш раньше оказывался вдали от благ цивилизации, но всегда знал, что вернётся к ним, когда завершит работу. Убило бы замороженное, обмахиваясь рукой, вздохнула Эльфийка. Это признание вызвало невольную улыбку. Хоть в чём-то ему повезло. Мия, несмотря на принадлежность к другой эпохе, его понимает. А возможность поговорить с кем-то принадлежащим схожей культуре бесценна. Девушка остановилась у портнежной мастерской, разглядывая скудный ассортимент на прилавке у входа. Из готовых вещей можно было купить разве что плащи, пояса, шляпы. до разного рода украшения. Портной оказался полуухим. Леха с Мией обменялись взглядами, явно придя к одному и тому же выводу. «Этот знает, что обычно носят соплеменники». «После вас!» галантно уступил дорогу стриж. Мастерскую они покинули почти час спустя. «Кому тут на башку яблоко уронить надо?» Чтобы хоть до водяного колеса и прялки Дженни додумались, в сердцах возмутился Лёха. Прялка Дженни. Механическая прялка Харгривса, сконструированная в 1765 году, считается первопроходцем в механизации производства. Понятия не имею о чём ты, но задумайся, может именно ты совершишь тот промышленный рывок, отозвалась довольная Мея. Только сперва уточни, не сжигают ли тут за это. В руках она держала чистую рубаху, один из немногих готовых предметов, что нашёлся у портного. Точнее, заказчик не выкупил товар в срок. И хоть по размеру она не слишком подошла, мия так хотелось сразу после мытья надеть что-то чистое, что рубашку наскоро подогнали под неё. Глядя на получившийся результат, Вортной неодобрительно цокал языком, но Эльфийка только отмахивалась. По сравнению с тем, что на ней было надето, обновка казалась верхом совершенства. Позаботилась она и о Лаурии, заказав для неё одежду. Размер прикинула на глаз. Даже если где-то не угадала, лишнее уж шьют за несколько минут, и группа будет готова отправляться, как только девчонка поправится. Сперва я изменю моду. буркнул Стриж, поправляя купленную тут же бандану. Не хочу выглядеть как гибрид товарища Сухова с капитаном Алатристе. Он распахнул ворот рубахи и повязал новый шейный платок, скрыв от чужих взглядов татуировку на шее. Воротник рубахи плохо справлялся с этой задачей, и Стриж постоянно ловил любопытные взгляды прохожих, наравящих получше рассмотреть рисунок. Оставалось надеяться, что знатоков среди них не нашлось. Заказал он имитенки из тонкой кожи, чтобы скрыть знак на ладони. К счастью, тут перчатки с обрезанными пальцами были в ходу, и Лёхе не пришлось выдумывать подходящее объяснение для заказа. "Без понятия, о ком ты, но сейчас мы с тобой выглядим как морские пираты из дешёвого голливудского фильма про докосмическую эпоху", вздохнула Мия. Поправляя свою новую в тон рубахи бандану, особенно запахом. Пойдём мыться, а то на нас смотрят как на бездомных бродяг. Мы и есть бездомные бродяги, напомнил Лёха. Умеешь ты поднять настроение, вздохнула его спутница. Темнело, и на главных улицах зажглись фонари. По сути, то были масляные лампы на столбах, которые не столько освещали улицу, сколько обозначали путь во тьме. Фонари коптили и плевались маслом не хуже взбесившегося верблюда, из-за чего прохожие старались держаться от них подальше. Но всё равно, с точки зрения стрежа, это был уже немалый прорыв в благоустройстве. Интересно, а почему не магические какие? полюбопытствовал он. Скорее всего, дорого, отозвалась смея. Даба До не добрались без приключений. Стриж уже начал привыкать к этому нетипичному средневековью, потому даже не очень удивился, когда им предложили выбор: общий зал с разделением на мужскую и женскую половины или отдельная комната с парной и бассейном. Правда, стоило это удовольствие аж полтора гроша за час, тогда как за мытьё в общем зале брали всего 8 мушку. Тут даже совещаться не пришлось. Стриж молча выложил монеты на стойку, с молчаливого согласия Мии, зарезервировав аж 3 часа. Администратор, как мысленно окрестил его Стриж, отчитывая сдачу, поинтересовался, не нужна ли достопочтенным посетителям компания в парилку. Не нужно было обладать дедуктивными способностями Шерлока Холмса, чтобы понять, какую именно компанию предлагают. Ту В ряды, которые совсем недавно зазывали самих пустотников. Отдельно пришлось раскошелиться за кувшин жидкого мыла, два деревянных таза, мочалки и полотенца. И гулять-то гулять, гулять ж бан прохладного ягодного морса, остыть после парилки. Могу предложить вам услуги цирюльника, сообщил распорядитель бани, когда Лёха стянул с головы бандану. Да уж, Наверное, стрижка от барбершопа Мия с тупым клинком не соответствовала местным представлениям о прекрасном. Мысль дельная, отведя его в сторону, негромко сказала Эльфика. Приведи себя в порядок, а я пока узнаю, есть ли тут походный вариант мыльно-рыльного набора и какой-нибудь аналог зубной пасты. Если уже займу комнату, постучи вот так. Я отопру дверь. Она отстучала нехитрую комбинацию пальцем по Лехиной ладони. «Может, я лучше после тебя?» — предложил он. «А если паразит вырубит тебя прямо в парилке, и ты там помрешь?» — напомнила о неприятном Мия. «Так что придется тебе как-нибудь смирить скромность и терпеть мой сальный взгляд». «Тогда, как офицер и джентльмен, я буду обязан на тебе». жениться, пафосно объявил Стриш. Тебе нельзя в моё время, весело шипнула ему Эльфийка. У нас там общие душевые на кораблях. Ты бы, что он бы Лёха так и не узнал. Мия умолкла на полуслове и уставилась куда-то. Проследив за её взглядом, Стриш увидел зеркало. Первые встреченные имя в этом мире. изговариваясь, они подошли к нему и уставились на своё отражение. Это было очень странно смотреть на себя, а видеть чужое лицо. На лёху серо-голубыми глазами смотрел типичный эльф, мечта малолетний фанатик Властелина колец. Светлые волосы, высокий лоб, миндалевидные глаза, узкий подбородок, прямой нос, острые уши. В общем, типичный шаблон жанра фэнтези. Стриш утешился тем, что похож сейчас скорее на актёра Рутгера Хауэра, чем на смозливого Орландо Блума. "Я грёбаное весло", печально вздохнула Мия, разглядывая себя с разных сторон. "Девка Эван подросла, отоща как пол весла", автоматически отозвался Лёха цитатой из бессмертного произведения Филатова. «Не гони! Ты-то как раз выглядишь отлично, а вот на меня без слез не взглянешь!» «Мы как два малолетки!» — хихикнула эльфийка. «Стоим тут и жалуемся на внешность. Для полноты образа не хватает прыщей и рекламы средств от них!» — вспомнил стриж, доставший его в детстве ролик. «Все, вали стричься, у нас еще много дел!» — махнула рукой Мия. Отобрала сумку со сменной одеждой и зашагала к оплаченной комнате. Лёха проводил её взглядом и отправился к местному фигуро. Собственно, схожие примитивные парикмахерские стрижки ни разу не видел в Африке. Кресло, таз с горячей водой для бритья, набор опасных бритв и ножниц. Брить ему было нечего, потому цирюльник взялся за ножницы. Но у Лёхи были свои планы на причёску. Он решил сделать привычный бокс, благо проблем с этим не было. С подобной стрижкой здесь щеголяли многие мужчины. Пришлось цирюльнику после ножниц все же браться за бритву и убирать с висков и затылка клиента всякий намек на растительность. В какой-то момент стриж ощутил на себе чужой взгляд и заметил рыжеволосую женщину. После посещения портного он мог с уверенностью сказать, что он был виноват. Что одета она была достаточно дорого и на мужской манер. Скорее эффектная, чем красивая. Она достаточно откровенно разглядывала Лёху, а когда перехватила его взгляд, подмигнула. Внимание незнакомки вызвало острый приступ паранойи, но женщина не делала ничего, продолжая просто смотреть. Ты тут первый день работаешь? Прямо спросила Рыжая, покинув его грязное лохмотье веселым взглядом. «Только наняли?» Тут Стриж сообразил, что его приняли за нового, а потому интересного работника бань. Не того, что таскают воду и дрова для печей, а из тех, которые составляют приятную компанию. «Мля, вот почему я не попал в тело какого-нибудь зеленого, брутального орка?» а стал остроухой-профурсеткой, мысленно вопросил небеса Леха. Те, как водится, не удостоили его ответа. Нет, буркнул он, немного расслабившись. Просто помыться пришел. Даже так? Его ответ явно не расстроил Рыжую. А подзаработать не хочешь? Пожалуй, его видок вполне мог навести на мысли об острой нужде в любой, даже подобной работе. Ношенная одежда с чужого плеча, грязь и мрачное выражение на роже. «Я как раз сегодня нанялся на работу», — соврал Леха. «Так что вынужден отказаться». «А жаль», — с сожалением покачала головой дама, окидывая его откровенным взглядом. «Я нашла бы, чем тебя занять». Тут у стрижа исчезли последние сомнения. Нанять его хотели для постельных утех. Мысль едва не заставила расхохотаться. Потрясающий карьерный рост от офицера до участкового жигалов в чужом мире. Меня устраивает работа охранником, на всякий случай уточнил Стриж. Тонкие губы женщины досадливо изогнулись. Несмотря на острый нос и треугольное лицо, она была очень даже ничего. Стройная, длинноногая, под рубахой угадывалась красивая грудь. «Жаль, жаль!» – промурлыкала рыжая и склонила голову на бок. «Ты местный? У кого служишь?» «Проездом!» – лаконично ответил Леха, не желая вдаваться в подробности. «Где остановился?» – с обезоруживающей прямотой спросила дама. «Не хочешь встретиться вечером, выпить вина, познакомиться получше? Или...» Она приблизила губы к его уху и понизила голос до шёпота. Может, я присоединюсь к тебе и потру спинку? Чёрт. Предложение звучало соблазнительно, даже очень. Судя по реакции тела, его давно не баловали женским вниманием. Даже демон в голове будто одобрительно заворчал. Вечером звучит отлично. Не стал отказываться стриж, мысленно приказывая разошедшемуся демону заткнуться. Тот, понятное дело, и не думал послушаться. Мне нужно помыться и доделать кое-какие дела, а потом я свободен. Собственно, дело действительно было: метнуться к лекарю, проверить, как там Лаура, а заодно расспросить Барменталя, как тут обстоят дела с нехорошими болезнями и средствами контрацепции. Но и признать, нормально ли это, когда небедная дама вот так открыто подкатывает к полуухому незнакомцу. В привычном люхом мире это вызывало подозрение. Но тут, кто знает, может и норма. Куда подойти и кого спросить, уточнил он. Постояла и двор серебряный кубок, многообещающе улыбнулась рыжая. Это у северных ворот Скажешь, что пришёл по приглашению госпожи Мирабель. Тебя проводят. Договорились, вежливо улыбнулся стриж. Госпожа Мирабель снова подмигнула, отлипла от стены и направилась к одному из кабинетов, соблазнительно покачивая бёдрами. Лёха проводил её взглядом и нахмурился. Что если дамочка человек Гарма? Нет, в этом не было смысла. Она бы просто проследила, в какую дверь он войдёт, а потом вызвала подмогу, и их с мией взяли бы тёпленькими, причём буквально. Для грабижа он выглядит совершенно не презентабельно, а других вариантов не было. Не хватало понимания местных реалий и возможных опасностей. Решив прихватить кувшин местного пива и вечером предметно расспросить барменталя на тему женщин, Лёха направился स्नेहाु परको